Небо ясно-голубое, не облачко. Вдруг откуда н е возьмись тучи, гром, молния, ливень. Хорошо, если вы захватили с собой так, на всякий случай, зонтик. Без него беда просто. То же и в жизни. Зонтик на случай жизненных б у д ь всегда нужно иметь. Так-то, п р о щ е н и е прошу.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 И о т к л а н я т с я вам Мефодий Кириллович внимательно следил Как надевала Мария г о р на кольцо Итак, я ухожу Произнес он в дверях Обо мне, милая барышня, помалкивайте Колечко берегите Больно оно, хорошо Он вышел Оставив Марию г о р н у